Глава тридцать первая. Крот под прикрытием. Сантьяго просканировал капсулу. Убедившись, что зверёк готов к спецоперации, отсоединил его от магического накопителя. Я не особо понимала, зачем ставить пушистика на зарядку как артефакт, но Микелло утверждало, что это повысит его чувствительность к магии и облегчит нам работу. «Дагман, разбуди крота, и я пока подготовлю кристаллы». Дракон разложил на столе остальные сувениры из оранжереи. В одном из мешочков с удобрением были записывающие и сканирующие амулеты. Их мы собирались закрепить на голове зверька, чтобы удаленно исследовать усилитель. Из капсулы раздалось едва слышное пошкрябывание, наш агент ворочался, задевая стенки когтистыми лапами. «Минутку», — кивнул Дагман. Он уже смирился и, похоже, даже втянулся. Учитывая массу шпиона, рассчитать мощность заклинания будет проблематично. Но где наша не пропадала? Я в тебя верю. Сантьяго достал необходимые артефакты, отложил их в сторону и открыл крышку. Новоявленный агент инквизиции оказался крупным, упитанным и безумно смешным. Продолговатое тельце покрывал гладкий блестящий мех. Голову украшала полоска белого пуха, как у бурундучка, а розовый носик забавно подрагивал во сне. «Хррр!» — по комнате разлился низкий, ракочущий храп. Только сейчас я поняла, зачем крота не только усыпили, но и погрузили в зачарованный саркофаг. Лапы мощные. Одобрительно присвистнул догман, подняв зверька за шкирку. Конечности действительно впечатляли, особенно длина когтей. Но мой взгляд то и дело соскальзывал на два пушистых хвоста напоминающих беличьи. Последние защищали зверька от холода на глубине. Крот кутался в них, как в мягкое одеяло, легко выдерживая любые перепады температуры. «Хорошенький!» Умилялась, осторожно погладив ващённую шерстку. Она оказалась удивительно гладкой и приятной на ощупь. «Отставить!» — фыркнул паук, забирая у меня крота. «Агенты Инквизиции должны внушать ужас. Да ну тебе!» рассмеялась. «Как кристаллы крепить будем? Они ведь могут слететь во время рытья». Я всё предусмотрел. Сантьяго достал из мешочка крохотную шапочку и несколько крепёжных ремешков. Дагман сдавленно крякнул, подавившись с мешком, но, наткнувшись на осуждающий взгляд дракона, промолчал. «Не нравится? Иди за лопатами», — напомнил Мора. «Да нет, всё прекрасно», — с невинной улыбкой отозвался паук. Всегда мечтал попробовать себя в роли укротителя двуххвостых кротов. Дальше работали молча. Вначале Сантьяго сосредоточенно надевал на зверька шапочку и проверял крепление ремешков. Важно было затянуть их достаточно туго, чтобы артефакт не слетел. При этом не придушить агента. Затем мы крепили кристаллы и проверяли их работу. На всё ушло больше получаса, но результатом были довольны. Оставалось самое сложное. Готов. Дракон поднял взгляд на Догмана. «А есть выбор?» — фыркнул паук. «Кстати, я не до конца понял, как ты собрался спускать его по плющу?» По комнате заплясали ментальные нити. Мак осторожно оплетал ими крота, подготавливая его к работе. «Файсаль обмотает его паутины и спустит на землю, а сам соскользнет по плющу», — пояснил Сантьяго. «Затем перенесет зверя в ближайшие кусты и распутает». А я в это время скрою их иллюзией «Можно попробовать». Паук легонько тряхнул кистями, разминая пальцы. Будто музыкант перед концертом. «Катарина, следи за коридором. Начинаем операцию «Крот под прикрытием». Я достала из своего кольца хранилище магический планшет. За время нахождения в гостях мы неплохо освоились и оплели дом своими сетями». Больше не было нужды торчать под дверью, просовывая под ней кристаллы на верёвочке. Активировав маячки, я подлила себе мятного чаю и удобно устроилась в кресле. В коридоре пусто. Отчиталась, внимательно изучив изображение. Несколько раз переключалась между разными камерами и режимами, хотела убедиться, что никто не притаился на лестнице или не спрятался под иллюзией невидимости. «Прекрасно» словно в трансе протянул догман. Ментальных нитей стало больше. Они стремительно сгущались над кротом, а ничего не подозревающий зверёк сопел и периодически дёргал задними лапками, словно убегал от кого-то во сне. «В саду так же чисто», — добавил Сантьяго. Несколько серебристых нитей подкрались к пушистику совсем близко, просачиваясь внутрь с каждым новым вдохом. Ещё несколько томительных секунд, и Крот вздрогнул всем тельцем, а на стол рядом с ним приземлился Файсаль. Мне до сих пор было дико и непривычно видеть его в роли птицы. Но особенно странно в исполнении орла смотрелся процесс оплетения зверька паутиной. Из-за иллюзии казалось, что птичку бьют конвульсии. Она судорожно приседала, прыгала вокруг Крота на одной лапе и, вытянувшись стрелой, тёрла крылья друг от друга, создавая невидимые сети. Я едва сдерживала смех, а Дагман только вздыхал, глядя на эту ритуальную пляску. Готово. С облегчением выдохнул паук, едва Файсаль закончил. Едва сети вокруг крота стали видимыми, я восхищенно присвистнула. Тень не просто обмотала нашего агента паутиной, а создала нечто схожее с крохотным гамачком для упрощения спуска зверька в сад. Закончив с подчиняющим плетением, Дагман осторожно переложил крота в сети и понёс к окну. Файсаль полетел следом. «Катарина, подключи на втором МАК-планшете наблюдательный кристалл под номером 27Б в режиме противоиллюзорного видения», — приказал Мора. «Будешь наблюдать за спуском». «Минутку», — воскликнула, доставая ещё один артефакт. В коридоре по-прежнему было пусто, словно местные интриганы ушли на тихий час. «Дорные леди возвращаются в особняк», В мысли внезапно ворвался голос Микеллы. «Проклятье, не было беды, так родственнички подъехали». «Понял, принял», — отозвался паук. «Сколько у нас времени?» Из-за напряжённой работы в доме пауку пришлось временно отпустить вампира в свободное плавание и ослабить ментальный контроль. В итоге мы едва не прозевали возвращение честной компании. «Десять минут», — отозвалась Микелла. «Достаточно, успеем запустить крота», — усмехнулся Дагман. «А после он обернулся к нам. Спуститесь и задержите остальных в гостиной. В саду они мне не нужны». «Хорошо», — кивнула, прикидывая, чем можно занять дам. «Пожалуй, расскажем им о выставке и включим лекцию на Кристалле. Вдруг уснут. Они же наверняка устали за день». «Начинаю спуск», — отчитался паук, свешивая гамачок с кротом из окна. Сантьяго уже оплёл их иллюзии невидимости, но я наблюдала за процессом при помощи специальных амулетов. Пока всё шло по плану, если не считать возвращение Дорна. Но нам достаточно было запустить пушистика в ближайшие кусты, увести подальше от наших окон и приказать копать в нужном направлении. Подкинуть его сразу под клумбу с накопителем мы не могли. Слишком показательно. Придётся ждать, пока зверёк пророет проход. Благо, двухвостые кроты могли за час выкопать туннель длиной до пяти метров. «Агент на месте», — сообщил Дагман, едва гомочок коснулся травы. Рядом тут же приземлился Файсаль и принялся наспех вытряхивать сонного крота. Процесс занял пару минут. В это время паук разбудил нашего шпиона и, выждав немного, приказал ползти в сторону кустов. Первые шажки смотрелись очень неловко. Менталист явно не привык управлять животными, и пару раз зверь едва не завалился на бок. Помогла верная тень вовремя подставившая крыло. Но вскоре походка крота стала увереннее. Фух! До меня долетел тихий облегченный вздох. С первым этапом справились. Но Мора, если ты мне еще раз притащишь зверя, копай давай, фыркнул дракон. Потом на мафии нервы восстановишь. Карета Дорна подъезжает к дому. Появление Микела положило конец спору. «Задержать их?» «Нет, мы почти закончили», — ответил паук. «Осталось погружение и подкоп». «Выходить на позиции?» — уточнила я. «Да, будет лучше, если вы случайно столкнетесь с ними на первом этаже», — ответил Дагман. А с кротом я дальше и сам справлюсь. Только настройте карту сада и отметьте нужную клумбу. Я мигом исполнила приказ, выставив нужный режим и проложив кротовый маршрут. На звере был маячок, и мы могли с лёгкостью отследить каждый шаг. Это значительно упрощало работу. Пауку не придётся прощупывать сад, пытаясь понять, где находится крот и сколько ещё копать до усилителя. «Держи», — прошептала, положив планшет рядом с магом. По сосредоточенному лицу было видно, что он как раз отдаёт нужные распоряжения агенту. «Дорн будет у вас через три минуты», — отчиталась Микелла. И тут же отключилась, продолжая наблюдение. «Отлично, успеваем». Подойдя к зеркалу, я наспех проверила качество иллюзий. Личина по-прежнему сидела идеально. Забег по оранжерее и нападение канцельери никак не сказались на её качестве. Магистр Легрант не зря считался величайшим мастером империи. «Сантьяго», — мысленно позвала, чтобы не отвлекать Дагмана. Микела еще не пробила усилитель по базе. «Мы хотели выяснить, выносили ли подобные артефакты из полицейского хранилища. И если да, то кто и когда?» Пока подозрение падало на Диеса. Кроме него никто не мог получить разрешение, но... чем те не шутят. «Ещё нет», — ответил дракон. «Вечером должен прийти отчёт по хранилищу и таможенные списки. Наши аналитики заканчивают изучать досье магов, пересекавших границу накануне смерти Тая кальмари. Ох, а последним я уже и забыла. А ведь это могло пролить свет на ситуацию. Особенно если в списках окажется кто-то из близкого окружения консильери или просто сильный менталист». «Готово спускаться», — уточнил Сантьяго. Он как раз закончил заметать следы и спрятал лишние артефакты. Теперь на столе лежал только планшет и магический накопитель для догмана, чтобы он мог в любой момент восстановить силы. «Да», — кивнула, накидывая шаль. «Выходить к родственничкам не хотелось. За день я ужасно устала. А ведь ночью нам ещё картина осматривать. Вся надежда на то, что и дамочки с Дорном как следует вымотались». Если повезёт, они выпьют с нами по чашечке чая и сразу поднимутся к себе. Сомневаюсь, что кому-то приспичит срочно прогуляться по саду, но предосторожности лишней не бывает. «Пойдём». Сантьяго открыл двери, пропуская меня в коридор. И тут же выскользнул следом, не забыв накинуть на комнату сигнальную сеть и защиту. Паук оставался у нас. Комната пирата находилась дальше от клумбы, Ему пришлось бы потратить больше сил на управление кротом. А сейчас каждая капля магии была на счету. По коридору эхом разлился стук моих каблучков. В доме было непривычно тихо, и каждый звук казался оглушительно громким. «Карета пересекает ворота», — предупредила Микелло. Мы ускорили шаг, чтобы спуститься незадолго до появления остальных. Дом Карло был устроен таким образом, что гости, заходящие через центральный вход, пересекали большую гостиную. Донна часто отдыхала там с книгой и чашкой кофе, на подлёте перехватывая гуляющих родственничков. Не удивлюсь, если встретим её там. «А где сейчас Розалинда?» — уточнила. За сиреной следил дракон. Отслеживать её перемещение напрямую мы не рисковали, боясь, что она засечёт маячки. Поэтому следили за её комнатой. «В гостиной читает», — подтвердил мои догадки Мора. Пересекаться с Донной хотелось ещё меньше, но чего не сделаешь ради расследования. «О, смотрю, не только я не люблю вечерний сон», — рассмеялась Розалинда, едва мы вошли в гостиную. «Мой целитель считает, что это вредит коже. Сон должен быть только ночным. Вот же змея неугомонная». «Я тоже слышала об этом». Улыбнулась, подходя ближе. Очень интересная теория. С улицы раздался цок от копыт, лошадиное ржание и звук открывающихся ворот. Упыри дамы вернулись с прогулки. «Надо же, почти вся семья в сборе», — вновь рассмеялась сирена. «Прекрасно. Можем выпить по чашечке кофе и поделиться впечатлениями». Доброжелательный настрой Донны настораживал. Я уже начинала жалеть, что мы вообще выползли из комнаты. «Розалинда ведёт себя странно», — мысленно сообщила, усаживаясь напротив. «Обрати внимание на перстни», — подсказал Сантьяго. «Определителей ядов стало больше, и от неё фонит магией. Она недавно выпила парочку накопителей». «Как интересно!» «Похоже, Донна ждала нападения на родственников», — задумчиво произнесла. «И теперь собирается выяснить, кого именно канцельери взял под контроль». Новость была ужасной и грозила крупными неприятностями, но времени на панику не оставалось. Надо срочно придумать, как скрыть поддельную печать от Розалинды. «Сантьяго», — думаю, — коротко отозвался дракон. Доносящийся со двора шум усилился и через миг к знакомому щебетанию Дианы Листери присоединился незнакомый мужской бас. Прислушавшись, я разобрала слова «курьер» и название магазинчика «Армана», Наши наряды приехали одновременно с родственниками. Прелестно будет, что обсудить. Кажется, привезли посылку от господина Шелье. Жизнерадостно улыбнулась, не забыв придать эмоциям нотку восторженного смущения. Даже не знаю, как отблагодарить вас. Платье просто великолепно. И выставка, обед. Рада, что вам понравилась моя небольшая экскурсия. Мурлыкнула Донна. Надеюсь, мы еще не раз прогуляемся по столице. Ответить я не успела, двери распахнулись, и по прихожей разлился звонки, цокот каблучков и смех Дианы. А через несколько секунд к нему присоединилась шарканье и миссис Фреска. Я едва сдержала улыбку, услышав отголоски саги о давлении. «А вот и мы», — в гостиную вихрем ворвалась Диана. На ней было новенькое платье из нежно-розового шёлка, а на пальчике сверкало колечко с небольшим бриллиантом. Похоже, присутствие болезненной вдовы не помешало ей прекрасно провести время. Молодежь, прокричала Лизетта, ползая следом. Вечно спешите, бежите впереди времени. Вот поживете с моё. Да услышат вас в тени. С чувством воскликнула Диана и, обернувшись к нам, добавила: Миссис Фреска удивительная женщина. «Во время забега по храмам мне дважды пришлось пить бодрящий эликсир. Она даже не запыхалась, и это с её-то давлением». Последнюю фразу девушка произнесла, едва сдерживая смех. «Не удивлюсь, если она всех нас переживёт», — добавила певичка, плюхнувшись напротив меня. «Ой, кстати, там...» «Привезли посылку от господина Шелье». В гостиную тенью проскользнул Хьюга. «Прикажете принести?» «Отнесите в комнату мистера и миссис Кельви». Одна фраза, а у меня сердце в пятки улетело. «Нельзя ему в нашу комнату, там паук сидит, за кротом следит». «Ой, а нам обновки не покажут, да?» — накуксилась Диана. «Покажут», — заверила ее Донна. «Уверена, Люсьен и Густав завтра наденут их». Она вплела в голос немного силы, и я поняла, спорить бесполезно. «Здоровяк отнесёт подарки в наши апартаменты, даже если ему придётся проникнуть туда через каминную трубу или окно». «Дагман!» — едва ли не хором воскликнули мы с Сантьяго. «К тебе Хьюга идёт!» — добавила. Донна приказала занести посылку от Армана. «И заодно проверить наши сувениры». Уверена, слуга получил дополнительное указание. «Хорошо, что мы успели вытряхнуть из удобрений кристаллы и окрота запустить в сад». «Понял», — бодро отозвался паук. Новости о гостях его ни капли не смутили. «Как продвигается операция «Крот под прикрытием», — уточнил Сантьяго. Голос дракона прозвучал подозрительно спокойно и расслабленно. Неужели он придумал, как разобраться с печатями и проверкой Донны?» «Погружение прошло успешно. Агент копает в нужном направлении», — отчитался Дагман. «Сейчас войдет в ритм и начнем наращивать скорость». «Думаю, минут через сорок будем у цели». Да, в нашем случае фраза «докопаться до истины» заиграла новыми красками. «Как вам, Алая Королева?» Вопрос миссис Фреско прозвучал так внезапно, что я не сразу поняла, к кому она обращается. «А, восхитительно!» — воскликнула, опомнившись. Вести ментальные переговоры и одновременно отбиваться от родственников было ужасно неудобно. Я каждый раз боялась перепутать собеседника и сказать вслух то, что нужно было сообщить мысленно. Невероятные цветы, продолжила с трудом переключаясь на оранжерейную тему. Но немного тревожные. Такие холодные, отстранённые. Мне больше понравилась рубиновая леди. Мы с Густавом купили саженцы, специальное удобрение. Надеемся, цветы приживутся у нас в Тайле. Слова лились ручьём, я врала без смущения и запинки. Ещё немного смогу работать под прикрытием наравне с другими агентами Инквизиции. Хотя до бойкой цветочницы Микелы мне ещё очень далеко. Вот уж по кому театральные подмостки рыдают. «Продолжай рассказ», — мысленно приказал Сантьяго. «Отвлеки их немного, я почти закончил с печатями». «Оу!» «Ты придумал, как скрыть их?» Восхитилась, когда миссис Фреска перехватила инициативу и принялась рассказывать о том, как во время прогулки у неё закололо в Баку. «Да, оставлю на нашей ауре следы неудачного нападения, а копию полноценной печати повешу на Диану», — ответил дракон. «Хочу запутать следы». «Девушке это ничем не грозит?» — встрепенулась. «Только повышенным вниманием Розалинда», — усмехнулся Мора. «Нападать первой Донна не станет, будет ждать и наблюдать». Что ж, для нас это неплохой способ выгадать время. Если повезёт, пока сирена переключится на певичку, мы успеем осмотреть картины и изучить подозрительные зоны, о которых говорил Дагман».